Глава тридцать девятое. Время летело, как птица тройка перестройка. Я продолжал закапываться в архивные номера, вспоминал интересные фишки из будущего, которые можно было использовать в газете. Параллельно писал статью о Чернобыле Павлики и в фоновом режиме ждал звонка от секретарши Краюхина по поводу интервью. Питание я себе все же постепенно нормализовал, про курение даже не думал, а с вечера четверга начал бегать. Велосипед пришлось пока поставить на балкон, потому что пусть первый октябрьский снег и сошел, но погода уже не располагала к прогулкам на железном кане. Вайский целыми днями сидел дома один и других. Активизируясь после моего прихода домой с работы, я даже подумывал взять ему подружку, чтобы тусовались вдвоем и не скучали. Но решил не испытывать судьбу, увеличивая по голове котов в отдельно взятой советской квартире. Я еще раз заглянул на репетициях своим музыкантам. узнал, что они всё же переименовали группу в Поиск пустотой, а ещё выбрали единый стиль: джинсы-варёнки и безрукавки из пиджаков от школьной формы. Нашивки находились в процессе изготовления. Их было решено закрепить на левой стороне груди к сердцу. В общем, ко вторничному концерту ребята готовились тщательно, и я был за них горд. Это было вчера, в четверг. А сегодня в 7:00 вечера меня ждали в подвале дома номер 6 по Пролетарской улице, там, где находилась качалка Вовки Загараева. На неформальное соревнование я планировал прийти не один, а с фотографом Лёней Филдманом и корреспондентами Никитой Добрыниным и Аркадием Блинкиным. Наших почётных журналистов возоси и девчонок братья рискнул. Для первых это был баршок бы по всем статьям, а вторым пришлось бы отбиваться от настойчивых ухаживаний кетчков. Всё-таки женщина в тренажёрном зале это пока не самая привычная деталь советского быта. Кстати, об этом, пожалуй, тоже стоит упомянуть в статье о качалках, задав риторический вопрос о равноправии. Но самое главное, в отличие от прошлого раза, отдельные материалы для номера уже были готовы заранее. Так что упади на меня сверху необходимости его напечатать сегодня, я бы справился и с этой задачей. У меня даже оставались в запасе материалы о людях труда и парочка других более универсальных на случай форс-мажорных обстоятельств, например, если Краюхин все же слишком затянет согласие на интервью. А еще я тем самым вычищал себе время для собственного текста об Андроповском ликвидаторе. Было ясно, что одной его истории не обойтись, потому-то я и провел подготовительную работу, причем довольно таки обширно с учетом ограниченных возможностей этого времени. Во-первых, я ещё раз созвонился с Павлом и попросил у него номера телефона всех, с кем он сдружился в Чернобыле. Во-вторых, через Громыхину я вышел ещё на нескольких ликвидаторов из нашего города. Не все захотели со мной общаться, но даже те 10, которые пошли мне на встречу, дали много полезной фактуры. Почти все, за редким исключением в виде одного моего собеседника, рассказали о проблемах со здоровьем, причём у каждого было что-то своё. У кого-то волосы выпали сразу на всём теле, даже ресницы и брови. Кто-то мучился повышенной утомляемостью, ещё несколько человек, словно под копирку, жаловались на сердце. География пострадавших, благодаря приятельским связям Павлика, оказалась расширенной. Мне довелось поговорить с парнями из Калинина, Ленинграда, Свердловска и Куйбышева. Такой разброс придавал основной идее моей статьи большей авторитетности, но не хватало ещё кое-чего. мнение специалистов и данных медицинских обследований. Вот тут я сделал большую ставку на Аглаю Тарасову. Я специально выкроил время в середине дня и подъехал вместе с водителем Севой к городской поликлинике. Предварительно я выяснил приёмные часы им польской и подгадал момент, когда она закончит работать. А ломиться к ней в кабинет без записи я не рискнул. Молодая красавица доктор была принципиальной и запросто могла выставить меня в зашле за такую наглость. А потому я решил действовать мягче. Кашиваров удивилась она, выходя из кабинета следом за последним принятым пациентом. Здравствуйте, а я вас сегодня не ждала. Вы же должны были записаться на тридцать первое. Плохо себя почувствовали? Да нет, оглоет Орасовна, вовсе наоборот. Я улыбнулся во все свои тридцать два зуба. Я теперь бегаю по четвергам кросс, катаюсь на велосипеде, сменил режим питания, да и вообще. Подстриглись под Криса? Неожиданно улыбнулась им польская. А вам идёт. Даже помолодели. Продолжайте в том же духе, и все ваши болячки очень быстро уйдут. Ведь то, насколько лет человек себя ощущает, тоже сказывается на здоровье. От неожиданности, что Аглая Тарасова сделала мне комплимент, я даже не сразу понял, какого Криса она имеет в виду. А потом вспомнил. Так звали персонажа из Великолепной семёрки, которого сыграл актёр Юль Бриннер. Ну а что с ним, с этим Крисом? Я произвёл хорошее впечатление. Пусть даже по линии отношений врач-пациент. Кстати, интересно, почему я и вот довольно такой молодой женщину даже в мыслях называю по имени-отчеству. Не Аглая, а именно Аглая Тарасовна. От безграничного уважения или трепета перед её профессией. "Спасибо", сказал я вслух. "Не без ваших стараний обошлось, но я к вам совсем по другому поводу". "Слушаю вас", внимательно посмотрев на меня и посерьезнев, кивнула им польская. Я на машине, сообщу я. Вы не будете против, если я вас подвезу? Не хочется вас задерживать, а поговорить надо. Благодарю, Евгений Семенович, но я лучше пройду с пешком. Покачало головой докторша, по всей видимости, привратно истолковав моё предложение. Живу я недалеко, а ходить полезно для здоровья. Если у вас что-то действительно важное, говорите здесь. Извините, я не имел в виду ничего такого. Я смутился. Просто на улице холодно, я подумал, что в тёплой машине будет комфортнее, да и быстрее. Но если вам больше нравятся прогулки по свежему воздуху, я с удовольствием вас поддержу. Не подумайте только, что я навязываюсь. Разговор у меня к вам рабочий и очень важный, в буквальном смысле вопрос жизни и смерти. Речь у меня получилась сбивчивая, но основную суть, надеюсь, я передал. Что ж, всё ещё недоверчиво глядя на меня, кивнула им польская. Подождите меня тогда снаружи у входа в поликлинику. Мне нужно сначала одеться. Несмотря на серьезность предстоящей беседы, я выбежал на улицу окрыленным, даже чуть ли не приплясывая. И одеться забыл, чем развеселил обычно строгую старушку гардеробщицу. Потом отправил в гараж Севу, сказав ему, что доберусь до редакции на автобусе, и вернулся к крыльцу поликлиники. Вовремя, и импользка как раз выходила. На ней было красивое бежевое пальто, перехваченное широким поясом, темно-коричневый берет, такого же тона шарф, перчатки и сапоги. Прямо ни девушка, а картинка, только при этом ещё и врач. В какую сторону нам идти? уточнил я. Туда, указала им польская, отряхнув своими каштановыми локонами. Клюбевской набережной. Совсем близко, вырвалось у меня. Яглая Тарасовна неожиданно улыбнулась. Не переживайте. Если всё так серьёзно, как вы утверждаете, я вас внимательно выслушаю, сказала она. Только не увлекайтесь. Мне очень хотелось взять её под руку, но именно сейчас это было бы бестактно. Всё-таки мы пока что ещё не на свидании. У нас, можно сказать, деловая встреча. Так что лучше быть вежливым, учсерным, но ни в коем случае не приставочным. Спасибо, поблагодарил я, и мы неуспешно направились по усыпанному опавшими листвой тротуару, где ещё позавчера явно лежал толстый слой первого снега. У меня есть знакомый, он ликвидатор Чернобыльца. Недавно я виделся с ним, и его состояние меня обеспокоило. Я, разумеется, не врач и не могу судить Но мне кажется, ему нужно обследование. Я понимаю ваше беспокойство. Мне показалось им польское облегчённо выдохнула, убедившись, что к ней не собираются липнуть. И всё же, насколько мне известно, тех, кто там побывал, регулярно обследуют. В советской медицине известна опасность радиации. У меня нет никаких сомнений в компетентности наших врачей, убеждённо заговорил я. Просто в нашей стране не так много практики. Облучённый организм ведёт себя непредсказуемо, и в случае с моим знакомым всё не очень хорошо. Из нас двоих врач только вы, но всё же позвольте мне попробовать вас убедить в необходимости дополнительного обследования. Скажите честно, Евгений Семёнович, аглая Тарасова строго посмотрела на меня. Вы искренне за него беспокоитесь или хотите написать громкую статью? От вас ничего не скроешь. Я заставил себя улыбнуться. Да, я хочу написать именно резонансный материал, но ради благополучия человека, в общем смысле, не только моего знакомого, а ещё и многих других чернобыльцев. Благородно, оценила им польская. Пожалуй, я высказалась слишком резко. Извините меня, Евгений Семенович. И всё-таки, почему вы считаете, что ликвидаторами занимаются недостаточно? Слишком мало прошло времени. Я покачал головой. Слишком мало опыта наблюдения в динамике. Пусть меня назовут паникером, но я все же сторонник того, что лучше перебдеть, чем недобдеть. К тому же я разговаривал еще с несколькими участниками ликвидации последствий аварии, причем из разных городов, и выводы у меня неутешительные. В своей статье я хочу привлечь внимание к проблемам этих людей, ведь это такая возможность поймать болезнь на старте, получить опыт, научиться вовремя распознавать опасность и тем самым спасти огромное число пострадавших, в ком еще спит эта зараза. предупреждён, значит, вооружён. Что вы хотите от меня? немного помолчав, спросила девушка. В том смысле, чем я могу помочь? Посмотреть его, взять анализы, провести дополнительное обследование, перечислил я, причём желательно как можно скорее, чтобы результаты были готовы до выхода номера. Я ведь не радиолог, Евгений Семёнович, покачала головой им польская. Но смотреть вашего знакомого и выдать нужное направление в моих силах. Завтра у меня тоже рабочий день, и я прямо с утра подберу запись на ближайшее время. Как его зовут? Павел Садыков, ответил я. Учествовал, к сожалению, не знаю. Мы стояли на светофоре, ожидая разрешающего сигнала. Рядом стояла пудка регулировщика, которых уже не останется в любом городе будущего. По влажному асфальту шелестели автомобили, позабытые в моей прошлой жизни москвичи, запорожцы, волги. Я запомнила. Кивнула Аглая Тарасовна. В этот момент загорелся зелёный, и мы пошли дальше. Попробую потом направить его к Королевичу для консультации. Он пользуется авторитетом в научных кругах, у него есть коллеги, с которыми можно посоветоваться и узнать о похожих случаях в их практике, подхватил я. Если в вашу учителю проникнется, было бы очень хорошо подключить докторов его уровня. Я попробую. Кажется, мне всё-таки удалось перетянуть им польского на свою сторону. Василий Васильевич настоящий врач. Он не оставит в беде пациентов. И я попрошу его связаться с коллегами из институтов. Возможно, у него есть знакомые в отделении радиологии. Если вы правы, мы действительно сделаем большое дело. Спасибо вам, доктор. Я не знал, как лучше поблагодарить девушку, и произнёс эти простые слова. За мой халат белый улыбнулась в ответ нем польская. Вы думали, высушив все подробности, я откажусь? После этого я бы сама перестала себя считать врачом. И потом, пока ещё не за что, Евгений Семёнович. Мы ещё не знаем, что на самом деле с вашим знакомым. Не будем торопить события. Сначала обследование, потом консультация с Королевичем, и уже тогда можно будет о чём-то говорить. А вам спасибо, что проводили. Вот я и дома. Она указала на самую обычную, непримечательную пятиэтажку во дворе, которая стояла гордость отечественного автопрома того времени. Вишнёвый ВАЗ 2108, легендарная восьмёрка. Когда-то это была машина мечты, не уступающая по характеристикам Фольксвагену модели Гольф. Чёрт, вот о чём я сейчас думаю, когда рядом такая красавица. Аглая Тарасовна, как вы относитесь к спорту? Была, не была. Положительно, улыбнулась им польская. Все вечера сегодня соревнования в одном спортклубе, сказал я. Туда пускают не всех, но я бы вас туда пригласил составить компанию. Соревнования меня не очень интересуют, покачала головой девушка. Но за приглашение спасибо. Де да уж, опростовало осился. Неужели впрямь им польско интересно смотреть на потных мужиков в подвале жилого дома? То же мне, Ромео. Так да, у меня есть предложение по интересней. Внешнем мне всё же удалось сохранить добрую мину при плохой игре. В следующую среду в доме культуры состоится концерт в честь дня Комсомола. Мы готовим сюрприз, который я просто уверен, вас должен заинтересовать. Вы там будете выступать? В глазах докторуши мелькнул неподдельный интерес. Нет, но я имею некоторое отношение к подготовке. Это тоже неплохо, прищурилась Аглая Тарасовна. Самодеятельность я люблю. Позвоните мне завтра по телефону у регистратуры. Я вам отвечу по поводу записи вашего знакомого. И заодно вы мне расскажете немного подробностей. До свидания, Евгений Семенович. Всего доброго, Аглая Тарасовна. Я улыбнулся в ответ. Она направилась в сторону одного из подъездов, а я все то время, пока она не скрылась за дверью, словно прилип взглядом к ее точенной фигурке, а потом встряхнулся, словно сбросив оцепенение, и усмехнулся про себя. Но ну что, Жень влюбился? Разумеется, я не был расстроен. Наоборот, у меня словно бы выросли крылья. Избитое выражение, но оно сейчас подходило к моему состоянию как нельзя лучше. В жизни обрела еще один смысл помимо работы. Да и говорить, судьба редко делает такие подарки, и я не собираюсь их упускать.